Глава вторая. Бабушка Ирмы за несколько часов много раз меняла свой тон и отношение к происходящему вообще и к Вуронову в частности. Поначалу она, поджав губы, едва слышно ответила на их приветствие, когда они спустились вниз. При этом одним взглядом она выразила свое отношение и к внучке, которая утром выходила вместе с мужчиной, немало не стесняясь этого, и, конечно, к Вуронову, который был для нее вообще непонятно кем. Завтрак был не очень привычный для столичных жителей, но невероятно вкусный. Отварная картошка, зелень прямо с грядки и постное масло. Ирму такой набор продуктов не удивил. Она положила на тарелку пару картофелин и сноровисто раздавила их вилкой, потом посолила, посыпала зеленью, перемешала все это и с аппетитом стала есть. Вся эта процедура пробудила интерес и у Воронова, и он, старательно повторяя за Ирмой, тоже принялся за завтрак. Вообще-то Ирма с того момента, как они спустились с чердака, говорила не умолкая. Сперва рассказывала о своих делах, выдумывая что-то на ходу. Потом стала допрашивать бабушку, которая казалась весьма словоохотливой, когда коснулись родственников, и подробно, со своими оценками и характеристиками, излагала события во всей их полноте. Потом, когда Ирма поела, и они... Вовсе начали своеобразное соревнование, когда каждая хотела узнать больше, и вопросы сыпались, как из рога изобилия. Уже все было съедено, и Ирма убрала со стола и вымыла посуду. А разговор продолжался, и Воронов это стало утомлять. «Где тут у вас покурить можно?» — поинтересовался он, едва возникла пауза, и вышел во двор, следуя указующей ладошке хозяйки дома. Сейчас, среди дня, можно было подробно рассмотреть все то, что называлось «домом бабушки». Бревна, из которых был сложен и дом, и какие-то небольшие строения, и даже забор, удивляли своей толщиной и добротностью. Прервав осмотр, он взглядом стал искать место, куда можно было бы бросить окурок. Когда сзади раздался все такой же недовольный и старушечий голос, «На, держи», она протягивала ему проржавевшую консервную банку, «Бросай туда эту свою вонь!» Воронов ощутил какое-то неудобство, будто его застали за делом не совсем приличным, и пробормотал. «Да я вот искал, куда бы!» «Ну вот сюда и бросай!» Бабка повернулась и пошла в дом. Но Воронов спросил ей вслед. «Это у вас такой строительный материал?» «Чего?» Бабка повернулась и уставилась на него непонимающим взглядом. «Ну?» Воронов замялся на пару секунд, потом начал объяснять. «Очень дорогое дерево, наверное. Дорогое жилье у вас получается, а?» Бабка продолжала смотреть на него с недоумением, потом степенно ответила. «Дорогое? А кому платить-то?» Слегка развернулась и повела рукой в сторону. «Тут лесов-то много. Руби хоть что». Помолчала и добавила, вроде как извиняясь. «Нашему-то дому уж больше века». Его еще прадеду ставили, когда он на прабабке женился, а она уже дедом моим беременной была. Так что на том месте уже давным-давно новые деревья выросли. Воронова показывала, что она даже усмехнулась. — О чем ругаемся? — сладко подтягиваясь, к ним шла Ирма. — Да не ругаемся мы, — успокоил ее Воронов. — Чего мне с ним ругаться-то? — обозначила свое отношение бабка. — Ты бы до магазина сходила, Ирка. «До магазина?» — оглядела себя Ирма. «Ничего, не сойдут тут с ума от такого вида». Весь ее наряд, шортики и маечку, можно было бы назвать «мне нечего скрывать». Бабка, однако, только фыркнула. «Кому ты нужна тут со своим хахалем? Иди давай». два выйдя со двора, Вуронов спросил, «А в магазин-то что ей купить?» Ирма рассмеялась. «Да ничего ей не надо». Она теперь год всем будет рты затыкать рассказом о том, какая у нее внучка красавица, и хахаль у внучки богатый и молодой. — И красивый, — добавил Воронов, но Ирма хохотнула. — Им твоя красота фиолетова. — Главное, что молодой и богатый. — Молодой? — все еще пытался кокетничать Воронов. — Да, у них и в 50 мужик еще молодым считается, — уколола Ирма. Они шли по пустынной улице. — состоявшей точно из таких же заборов, из толстых бревен, как у бабки, и пыль сразу оседала на ногах. Воронов недовольно поморщился, а Ирма скинула босоножки и пошла босиком. Она сразу стала на полголовы ниже. Но Воронова удивляло другое. Лицо ее посвежело и даже покрылось румянцем. — Да, ты на глазах преображаешься, — сделал комплимент Воронов. Ирма, довольно улыбнувшись, кивнула головой. «Иногда я думаю, на кой же черт я живу в этом бедламе по имени Москва, когда есть такое чудо?» «А потом снова все начинается, и я не представляю себе жизнь без этих столичных бегов и скачек», — негромко сказала она и продолжила неожиданно. «Давай я тебе покажу село, а, Воронов, я ведь тут долго жила». Рассказчица она казалась хорошей, время от времени удивляясь тому, как много она помнит. Проходя мимо каждого двора... Подробно перечисляла тех, кто жил в этом доме во времена ее детства и юности. Порой припоминала что-то интересное об этих семьях. В завершение прогулки, когда уже шли к родовому гнезду, рассказала и легенду о возникновении села. Выходила, если верить ее рассказу, а почему бы ему и не верить, что много лет назад появился здесь славный казак Балясный, пришедший со товарищи Через несколько лет после того, как знаменитый Ермак, нанятый купцами Строгановыми, двинулся через Урал-камень покорять Сибирь, и было это во времена Ивана Васильевича Грозного. В бою с лихими людьми, которые проживали в этих местах уже давно и уступать земли не хотели, казак Балясный был ранен. Когда его соратники отдохнули после боя несколько дней и собрались идти дальше, он попрощался с ними и остался на опушке леса потому что идти дальше не мог, а быть обузой не хотел. Товарищ его, оставивший ему провизии на несколько дней, были уверены, что жить Болясному оставалось совсем чуть-чуть, и были несказанно удивлены, когда через несколько лет, вновь оказавшись в этих краях, увидели Болясного. но уже не на опушке леса лежал он, а хозяиничал в селении, которое сам тут и основал. Обзавелся за эти годы Болясной женой, то ли турчанкой, то ли армянкой, а может и цыганкой, и детьми, и установил тут порядки строгие, но простые и понятные, которым все подчинялись, почти добровольно подчинялись. Балясный, как гласила легенда, до 80 лет не болел, за молодухами ухлестывал, и кулаком мог быка свалить. И все здесь так понравилось утомленным жизнью казакам, что решили они тут же осесть, благо им бояться было некого, Теперь пусть их боятся. Так и стала расти деревня, потому что все хотят жить вместе, где его не только уважают, но и защищают всем миром. Правда, одно осталось изначально решенным и навеки принятым. Не было в болясной так стали называть деревню, церкви. Решили, что, коли уж тут живут и православные, и магометане, и иудеи, да и иные могут прибиться, то лучше Бога не гневить, и молиться каждому у себя дома. Ирма, увлеченная и возбужденная своей новой ролью, продолжала разговоры за столом, куда бабка усадила нас, едва мы вошли во двор, да еще отругала, что мотались, как Обрашкина корова, а люди языком за вами трепали, но видно было, что ей было приятно. Ведь трепать языком соседи, видимо, прибегали сразу же, едва их видели. Ну, такие вот болясные нравы. Воронов только сейчас глянул на часы и удивился. За прогулкой разговором время незаметно подошло к обеду и сразу засосала где-то под ложечкой, захотелось есть. Тем временем бабка, не знавшая ничего о семинарах по оптимальной организации дня и управлении временем, совершенно ненаучно стала накрывать на стол, отправив обоих мыть руки. Пока мыли руки, бабка вынесла к столу настоящий чугунок со щами — Тут, как назло, в ворота стали стучать. Бабка не обратила на это никакого внимания, и стук продолжался. Ирма несколько раз порывалась открыть ворота, но натыкала взглядом на бабкин запрет. Она продолжала молча, но зримо негодовать, когда раздался громкий голос. — Ирма, я ведь знаю, что ты меня слышишь. Воронов удивился, увидев, как обрадовалась Ирма, бросившаяся к воротам, Но еще больше его удивило, как мгновенное выражение лица бабки стало совсем вдруг домашним и мирным. «Герасимыч приперся», — проворчала она, пряча улыбку. «Как-то ведь прознал хрыч старый». Хрыч старый на старика совсем не был похож. Напротив, казалось, что мужчина лет 60, не более. Специально подкрасил волосы и нарисовал на лице морщины. Так просто, для солидности». И голос у него был натреснутый, немолодой, но походка легкая, и рукопожатие твердое. Иван Герасимович, а это Леша, представила Ирма воронова гостю. Я вот Ирме рассказываю, что издалека вас увидел, да не сразу я узнал, широко радостно улыбался нежданный гость и добавил Очень приятно, овсяников. Потом повернулся к Ирме и сделал полшага назад. Но ты совсем не изменилась, Ирма, только повзрослела, стала настоящей красавицей и женщиной. Она ведь здесь в школу ходила несколько лет. Ты ведь и заканчивала тут? — обратился он к Ирме. — Да, — кивнула она, не переставая радостно улыбаться, — и выпускные экзамены, помню. Да, да — Да-да, — кивнула Овсяников, — Лену Гуцул, например. Он хитро взглянул на Ирму, и вдруг оба расхохотались. Хохотали долго, и, глянув друг на друга... Снова захохотали, стоя на мгновение смеху утихнуть. Ленка Гуцул, повернулась Ирма к Воронову, очень боялась математики, боялась, что забудет формулы. Кто-то ей подсказал, а может, сама додумалась, но только написала она все важные формулы на ногах. Видимо, вспомнив ту картину, Ирма опять раз «Надо же все как-то спрятать!» И на экзамен она надела самую длинную юбку. Ну, сидит, решает и время от времени подглядывает. А как это сделать? Только поддергивая юбку. Ну, закончился экзамен, стоим, обсуждаем задание и решение. А вдруг подходит директор школы и отводит Ленку в сторону. И вдруг, как начнет ее ругать, не громко, но видно, что ругает, Ленка краснела, мялась, а потом вдруг, как юбку задерёт? Ирма снова захохотала безудержно. Да, просто директор ругал ее за то, что она все время задирала юбку. Он-то думал, что она с мальчиками заигрывает по-взрослому, раз школу заканчивает. Вот он ее и стал отчитывать. А Лену так обидела такое подозрение, что она решила сразу же доказать, что мальчики тут ни при чем. Вот и показала формулы. И они снова расхохотались. Ни Воронову, ни тем более бабке этот рассказ не показался смешным. Но Ворона все-таки вежливо улыбнулся а старуха бесцеремонно вмешалась. «Обедать собираемся. Будешь с нами?» Овсяников на грубость никак не отреагировал. Ответил также приветливо. «Вы уж меня извините, что не ко времени». И, придавая Ирму, начавшую было протестовать, повторил. «Не ко времени, не ко времени. Да к тому же меня и дома на обед ждут. Жена уже все приготовила, так что неудобно». Он протянул руку уронову «Приятно было познакомиться». «Вам, как кавалеру, делаю предложение. Завтра в этот же час приходите к нам. На обед да и поговорить будет интересно. Мы в столицах редко бываем, а вы в наших краях, видимо, еще реже». Ворот повернулся и повторил. «Приходите, будем рады видеть».